Резня на Хулишане. «Недопесок», — сказал Хуфэйцинь. «Расскажи, что тут произошло? Где Хувэй?» Недопесок сразу сник. Хвосты его опустились. Хуфэйцинь почувствовал, что ледяной холод вернулся и пополз по внутренностям. «Он... он мертв?» — выговорил он, с трудом ворочая языком. Недопесок энергично помотал головой. «Жив!» Но когда это случилось, он... он не был собой. «Как это?» – не понял Хуфэйцинь. Но недопесок не мог объяснить то, чего не знал. Он только беспомощно развел лапами и в который раз повторил. «Но я знал, что ты придешь, Шесюн. Я в тебя верил. Только я в тебя и верил». «Что это значит, недопесок?» Хуфэй вернулся на Лисию Гору сам не свой. Он метался по лисьему дворцу, грозя кулаками небу, а когда его спрашивали, почему не вернулся Хуфейцинь, приглушенно рычал и так хрустел пальцами, что лисы не отваживались переспрашивать. Недопесок осмелился. Он слишком любил своего шесюна, чтобы смолчать. Но ничего не добился. Лис с горы лишь что-то бормотал себе под нос. Недопесок смог расслышать только «его забрали». А через некоторое время в вершину хулешань ударила первая молния. Гора была накрыта барьерным куполом, но его разбило в дребезги, и целый град молний обрушился на лисий дворец. Лисы и лисы оборотни разбегались, старались укрыться, но молнии находили их, где бы они ни прятались. Некоторые ударяли в деревья, и те загорались. Пламя перекинулось на лисий дворец. Начался пожар. Недопеску повезло, что он залез под кровать в доме Хуфейциня и, и так уцелел. Увы, он не успел выбраться, когда кровля обрушилась, и это привело его к гибели. На спустившемся сверху облаке стояли два небожителя. У одного были молнии, у другого лук со стрелами. Тот, что с молниями, назвал Хуфейциня длинным титулом. Недопесок не запомнил его но понял, что небожители считают Хуфа и Циня важной шишкой. Тот, что с молниями, сказал, что логово Скверны будет уничтожено по приказу Хуфа и, Циня. Хуфа и так стиснул зубы, что они заскрежетали. Глаза его побелели. «И они поверили?» Недопесок отвел глаза. «Даже Хувей?» «Он... Он стал тогда... не собой. Но я им не поверил». Шисюн так не поступил бы, правда?» И Недопесок блестящими глазами уставился на хуфэйциня «Нет, Недопесок», – сказал Хуфейцинь, с трудом сдерживая гнев. «Дело обставили так, будто это сделали по моему приказу. Но я ничего об этом не знал». Недопесок просиял и опять принялся отвердить. «Я знал. Я в тебя верил, Шисюн». «Спасибо», – искренне сказал Хуфейцинь. И что было дальше? Недопесок покачал головой. Небожители буквально стерли лисье логово с лица земли. Вероятно, кто-то смог спастись и покинуть гору. Но Недопесок ничего не знал об этом. А Хувей? Он уцелел, его даже не задело. не вздохнул. Кто знает, был это вздох облегчения или...